4 «Когда люди поручают нам особые задания, мы благодарим их за то, что доверили нам свою смерть». Ноэ, 21-й Одотворец «А нет, не замертво». Мужчина хрипло дышал. Трясущейся правой рукой он указывал на театр Синкагурадзе. Его шею и лицо укрывала сложенная на голове газета. Некоторые прохожие бросали на него быстрые взгляды и спешили дальше, но некоторые даже не смотрели. Они обходили дёргающегося на досках человека, словно его окружала стеклянная стена, едва посмотрев на него, избегая зрительного контакта. «Энн». Эту связь можно установить, даже коротко соприкоснувшись взглядами. Люди избегали такой «Энн» и возможных неприятностей, которые она могла принести. Хайя протиснулась мимо Мансаку к лежащему человеку. Всмотрелась в его пламя жизни. Пламя потухало, фитиль свечи рассыпался, перламутровый воск длинными волнистыми лентами разлетался в стороны. Хайя знала этот образ. Той зимой, когда демоница посеяла в её деревне хитодинаши, она видела, как ветер проклятия может согнуть и искорёжить свечу жизни. Однако на этом человеке лежало другое проклятие, не хитодинаши Нечто менее глубокое и совершенно не заинтересованное в том, чтобы он был жив. Пламя его жизни гасло. Фитиль истощился и не мог больше гореть. Она перевернула мужчину, уложила его голову себе на колени. «Ах, а Слабые звуки, доносящиеся из-под бумаги, заставили её волосы встать дыбом. Этот человек не вырезал прорези для глаз. только слегка надорвал газету, сделав узкие щели. Он дышал с высоким присвистом и каким-то кожестым скрипом. Хайе коснулась газеты. «Я сниму». Человек схватил её за запястье, сдерживая порыв, и Хайе вдруг показалось, что восточный ветер задул её собственную свечу. Между большим и указательным пальцами лежащего виднелся бледный шрам. Несуразный извилистый цветок, вырезанный мансаку. потому что Дзун поспорил, что остриё невидимой косы Мансаку не способно достать его с расстояния в два кэн, а Мансаку был вдребезги пьян и принял вызов. Хая сама перевязывала эту руку. Она наблюдала за жизнью мальчика Санагора целую зиму, и теперь эта жизнь, яркая и тёплая, угасала у неё в объятиях. «Дзун-сан?» — позвала она. Мансаку застыл, но не обернулся. Он стоял на месте — закрывая Хая и Дзуна от взглядов немногочисленных любопытных прохожих. «Дзун-сан, это Хайя из Каура. Узнаёшь меня?» Дзун приподнял голову, чтобы посмотреть на неё. Из-под газеты раздался жуткий сухой хруст. «Мансаку, помоги снять». Мансаку нагнулся и коснулся пальцем газетного колпака. Бумага вдруг рассыпалась, взорвавшись бумажной метелью, тут же унесённой ветром. Мансаку, поперхнувшись, сел на землю, И тут из-под газеты показались растрёпанные волосы Дзуна, а потом его лицо. Это лицо было сморщенным и серо-бурым. Кожа облепила череп. Губы, вытянутые в тонкую белёсую полоску, приоткрывали мёртвые дёсны. Глаза покрылись коркой засохшего гноя. По щекам бежали белые полоски соляных кристаллов, в глазницах лежала густая слизь. Такие же кристаллы сверкали в волосах. Солевые следы совпадали с цветными полосами проклятия на стеллороидных снимках. Слёзы. Из глаз Дзуна ушла вся вода, а когда иссякли глазницы, проклятие перешло на лицо, голову и мозг. Почему? Чем Дзун заслужил такое? Кто это сделал? Хая взяла его за руку, сжала. Она чувствовала, как память этого юного и дерзкого искателя приключений покидает её. Кто тебя проклял, Дзун Сан? Дзун застонал. У него не было век. Солнце светило ему прямо в лицо. Мансаку передвинулся, чтобы на него падала тень. «Всё в полном порядке. Феерический идиот. У тебя, знаешь, кое-что похуже очагового облысения». Он понизил голос, обращаясь к Хайо. «Особое поручение?» Хая кивнула. Она кожей чувствовала, как в ней завязывается узел. как тянутся нити, сплетаясь в сеть, что приведёт её к особому поручению. Дзун умирал, и в этот момент Энн-адотворца связывала её с кем-то на Анагуре, с тем, кто попросит отомстить за его смерть по специальному заказу, по которому живые платят за мёртвых. Может быть, даже собственной жизнью. «Вот и первый», — сказала Хайо. Мансаку медленно кивнул, потом взял Дзуна за свободную руку. «Дзун, ты слышал? Хайя с тобой!» «Кто бы это ни сделал, он получит своё сполна!» Уголки губ Дзуна разошлись. Его скукоженный язык шевельнулся. Вверх-вниз, как рычаг. Хая прижалась лбом к колбу Дзуна. Скрипнула соль. «Ты столько вынес!» В яростных сполохах воска она видела его огонь, борющийся с порывами ветра, его жгучее желание гореть и дальше. «Ты молодец, Дуньи Макуни. Спасибо, что доверил мне свою смерть». Готовая испытать боль утраты, она говорила то, что должна была сказать, потому что жить значит гореть, а гореть было так трудно. «Спасибо тебе за жизнь, Дзун Сан». С выдохом, полным запаха пыли, свеча погасла. Хая уложила Дзуна на мост. Солнце светило ему прямо в лицо. Она рефлекторно потянулась закрыть ему глаза — но вдруг вспомнила, что у него нет век. Мёртвое тело не знает, открыты у него глаза или закрыты, но это было так неправильно. Хайя оглянулась, ничего не нашла и потому полезла в висящую на поясе сумку и вытащила единственное, что подошло бы в данной ситуации. Мансаку оцепенел, уставившись на кусок жёлтого шёлка цвета дикой розы. «Это же...» «Да, это кусок маминого ритуального хаори». Хайя виновата, отвела взгляд. «Я знаю, что она ужасно к тебе относилась. Прости, что не сдержалась и забрала». Он взял её за руку. «Я слышу только, что ты порезала накидку Хацу на тряпке. Давай, пусть пойдёт на пользу». Хайя накрыла глаза Дзуна шёлковым отрезом и завязала концы. Самую неприглядную часть проклятия удалось закрыть. Оно выглядело отвратительно. После подобного зрелища люди часто забывают личность и запоминают только её смерть. Этого никто не заслуживает. Человек должен значить больше, чем обстоятельства собственной смерти. Она подняла голову, ощутив на себе пристальные взгляды. Зрители. На ступенях театра снова появилась та пожилая дама, а с ней кто-то ещё с замотанным шарфом лицом. «Беру назад вся гадости, что я говорила об одотворческой Энн!» Мансаку уложил украшенную цветком руку Дзуна ему на грудь. «Она привела нас к Дзуну, а его к нам. Я люблю Энн, я её новый адепт». Хайо стряхнула соль с коленей. «На этом всё». Мансаку в последний раз коснулся рук Дзуна, поклонился, потом встал. Несколько новых зевак попятились, отводя глаза. «Что?» — уставился на них Мансаку. «Боитесь подхватить от нас его проклятие?» «Говорят, такое возможно». — ответил кто-то. — Дурная Энн, метка смерти. — Значит, дурная Энн и метка смерти, да? Получается, если я к вам сейчас вот так? Мансаку с поднятыми руками двинулся на зрителей, но вдруг остановился и задрал голову. Вместе с Хайо он заслонил тело Дзуна. Прямо на них летела безголовая лошадь. Она врезалась в мост, полыхнув синим огнём из обрубка шеи с такой силой, что всадника выбросила из седла. Взорвалась пыль. В скрытые водородные жилы моста зашипели, резко отключённые автоматикой. Тадемагава, бог-проклетолог, цепляясь скрюченными пальцами, выбрался из дыры в дощатом настиле, кашля сияющей жижей, похожей на расплавленный металл. Его тёмно-фиолетовая форма покрылась пылью и стала сиреневой. Безголовая лошадь топала по обломкам досок и фыркала. Тадемагава заметил Хайо и Мансаку и вытаращился. «Вы!» «Рада встреча!» «Ничего не сломал?» Деловито поинтересовался Мансаку. «Шикарное сальто!» «Жаль, что ты раньше сюда не добрался», — пробурчала Хайя. «Как смог, так и прибыл!» Резкий голос бога эхом зазвенел между башнями. На шее Хайя зашевелились волоски. В глазах Тадамыгавы запрыгало серебристое пламя. «А теперь убирайтесь от тела, быстро!» «Ладно, ладно, не кипятись». Мансаку медленно поднялся и отошёл от Зуна. «Идём, Хая. Пусть профессионалы разбираются». «Бурутян!» Тадемыгава подозвал лошадь, и огненные фестоны на её шее затрепетали. «Проследи, чтобы эти двое никуда не делись. Я с ними ещё не закончил». Безголовая шея повернулась в их сторону. Бурутян взмахнула хвостом, и в следующее мгновение выплеснувшийся огонь прижал их к перилам моста. Тадемыгава сосредоточенно потёр нос, Потом простёр ладонь над телом Дзуна. На мгновение Хайя ощутила напряжение, словно кто-то натянул ткань. «Что ты делаешь?» — спросила она. «В момент смерти, когда рвётся н между проклятым и тем, кто наложил проклятие, происходит кратковременная обратная связь. Эхо проклятия возвращается к его автору. Иногда мне удаётся отследить и найти его». Тадемагава убрал руку. «Но тут бесполезно, как и при жизни Макуни». «Какой бы бог его не проклял, его нет в сети». «С чего ты взял, что Дзунсан был проклят именно богом?» спросила Хайо. «Макуни не мог никому рассказать о своём проклятии. Такое только боги делают». «Уверен?» «Я целый месяц скорпел над делом Макуни. Уверен, да. Я профессионал. Я провёл все тесты». «Это точно дело рук бога. Такого, которому явно плевать на правила, касающиеся проклятий». Раздался треск. Лошадь дёрнулась. Тадемагава поднял кулак, которым только что шарахнул по доскам моста. «Я прошу прощения, Дзуньитира Макуни. Я не смог определить причину твоего проклятия и личность того, кто его наложил. В качестве наказания я готов принять метку своих невыполненных обязательств». На кончике носа Тадемагавы повисла сияющая алая капля крови. Он шмыгнул. Хая было почти жаль его. Она спросила. «А для проклятия есть какие-то правила?» Тадема Гава одарил её таким суровым взглядом, что ей сразу вспомнили самые тупые её одноклассники. «Когда бог проклинает человека, он обязан по доброй воле заявить об этом в Декларации проклятий и обозначить условия и сроки снятия порчи. Это единственная позволительная практика. А бог, который проклял Дзунитира Макуни, допустил ряд вольностей». «Короче, он пытается сказать...» — встрял Мансаку. что проклявший Дзуна не оставил пояснительной записки. Тадемагава вздёрнул бровь. «Примерно. И тем самым усложнил тебе задачу посредничества между ним и Дзуном. Значит, ты должен был выяснить, кто автор проклятия, а сам Дзун ничего тебе не сказал, потому что...» Тут Мансаку жестом изобразил зашитый рот. «Не мог?» «Именно». Тадемагава ткнул пальцем в сторону Мансаку. так что пусть эта гибель послужит вам смертным напоминанием, на что способны боги, если перейти им дорогу». «Так Дзун знал, кто его проклял?» Тадемыгава нахмурился, будто Мансаку задал вопрос с подвохом. «Проклятые всегда знают, кто стоит за проклятием, не так ли? Декларация — это формальность. Интуитивно они знают всегда». «Ну да», — кивнул Мансаку. «Конечно знают. О чём это я?» Тадемагава сощурился. «А как так вышло, что вы оказались здесь именно в момент смерти Макуни? Вы его ждали? Он что-то говорил? Признавайтесь, иначе у меня будут все основания навлечь на вас божественную кару». «Ничего он не говорил», — ответила Хайя. «Вообще? И не намёк, а кто это сделал?» Тадемагава уставился на Дзуна так, словно с его иссохших губ вот-вот сорвётся имя виновника. «Упертый, несговорчивый идиот. Мог же попытаться дать хоть какую-нибудь подсказку». Тадемагава встал, чуть покачиваясь. «Вы идёте со мной в Анмёре давать показания. Ваша Энн с Макуни — это не просто дружеская связь. И ещё меня беспокоит совпадение, что вы встретили его здесь». Мансаку отвлёкся от лошади. «И что, мы не можем отказаться?» «А зачем отказываться? Не бойтесь. Пытать вас никто не будет. Чаю попьём». Буру безголовая лошадь, вдруг затопала ногами, привлекая внимание собравшихся к ступившей на мост пожилой женщине из театра. Она подняла мегафон. «Приветствую вас, божественный господин из Анмёрё. Мой коллега желал бы забрать тело с моста. Будет ли это безопасно? Устроит ли это вас?» «Устроит? Забрать?» Тадемыгава, яростно размахивая руками, заковылял прочь от Хайя и Мансаку. «Дело ещё не раскрыто! Что тут может меня устроить? Кто он такой, этот ваш коллега?» «Мой коллега — родственник умершего, божественный господин». Дама перехватила взгляд Хайи, и та отчётливо поняла посыл. «Уходите». «Он имеет полное право на свою просьбу». Хайи слегка подтолкнула лошадь. Животное стояло на месте неподвижно, сплошь гора мускулов. Лишь задняя нога, чуть подогнувшись, расслабленно опиралась на землю краешком копыта. Мансако засучила рукава. «Прости, бурутян произнесла Хая. На долю секунды показалось остриё мансаку, лишь отблеском, скорее ощутимым, нежели видимым. Резкий трепещущий холод лезвием тронул её и полоснул безголовую лошадь. Та подпрыгнула, рассыпаясь во все стороны снопом искр, а на её боку расцвёл ярко-красный порез. бурутян бросилась на утёк, галопом, прямо в небытие, и исчезла с моста. Тадемагава резко обернулся. бурутян Тян, что ты сделал с моей лошадью?» «Разделяемся, встречаемся на станции Бурадена!» Быстро произнёс Мансаку, когда Тадемагава двинулся к ним, дыша дымом и полыхая языками пламени прямо из глаз. Хаю кивнула. «Есть». Они развернулись и рванули прочь. «Я сказал стоять на месте!» Без лошади Тадамыгава бежал медленно и неуклюже. И всё же он бежал. Окутавшее его пламя с каждым нервным шагом становилось всё яростнее. На Анагора не было тупиков. Мосты переходили в тротуары, в парящие арки, в своды и контрфорсы. Хая и Мансаку мчали вперёд. За ними грохотал огонь, заставляя жителей Анагора, богов и смертных, отскакивать с его пути. На первой же развилке Мансаку вильнул направо, Хайо налево. Удалившись на достаточное расстояние, она оглянулась, увидела, как Тадамыгава приостановился, а затем двинулся за Мансаку по правой дорожке. Плохо. Из них двоих не у Хайо было запрещенное оружие, намертво привязанное к духу. Если кого-то и загребут в Анмёре, то пусть лучше её, а не Мансаку. В порыве паники она пристально всмотрелась в пламя жизни Тадамыгавы, Бог споткнулся и остановился, вздёрнув руку к груди. Оказалось, что у богов не свеча. Их пламя горело в плошке, полной тёмного блестящего масла, похожего на синшу. А масло, видимо, это и есть мусуи, капающее в плошку, бесконечно пополняя запас жизненных сил. Тадемыгава уперся взглядом в Хайо. Она не видела выражения его юного лица, но вполне могла представить испуг. А потом бог повернул обратно к развилке. Он решил преследовать её. «Это хорошо. Точнее, плохо». Она нырнула в боковой переулок, когда позади загремел голос Тадамыгавы. «Вернись! Тебе не причинят вреда!» «О, боги, не задался у него денёк сегодня». Хая бежала без оглядки и не заметила, как из ближайшей хижины вышла фигура, в которую она чуть не врезалась. «Э, простите за рукоприкладство, но сюда, быстро!» Чья-то рука обхватила её, втащила в помещение и бережно, будто Хайя была крупким ценным предметом, усадила в тёмный угол. Потом незнакомец закрыл дверь, а сам пригнулся под окном с крестообразной рамой. Тадема Гава пронёсся мимо хижины, пыхая огнём и дымом, оставляя ботинками обугленные следы на покрытии из шинвуда. Хайя, забившись в угол, выждала минуту. Потом ещё одну, пока её компаньон не подкрался шуршак двери и чуть-чуть приоткрыл её. чтобы выглянуть наружу. Потом закрыл. «Ушёл». Хайя выдохнула. «Он даже не взглянул в нашу сторону». «Всё дело в хижине. Видишь, вон там талисман». Хайя проследила взглядом за его изящным жестом, указывающим на прикреплённую к своду потолка бумажку. «Это защита от богов Энгири вроде Токи. Такие хижины объединяют людей, собирают их. Ему в этих местах не рады, так что для него они слепая зона». Энгири. Бог, разрывающий связи н Токи? В смысле, Тодда... Нет-нет-нет, молчи! Её спутник поспешно поднял руки, прерывая её. Не произноси его духовное имя. Скажешь, он сразу тебя почувствует. И найдёт. И меня заодно. Называй сжигателем, если не хочешь привлечь его внимание. Хайё подняла брови. Ты тоже от него прячешься? Я не прячусь, — осторожно произнёс человек. Я немножко отдыхаю от его присутствия». И тут до Хайя дошло. Она вдруг осознала, что сидит в какой-то непонятной хижине с незнакомцем, который избегает встречи с проклетологом из Анмёра. Незнакомец был покрыт копной чёрных волос и едва доставал ей до пояса. А, нет, он всего лишь стоял на четвереньках. Просто волосы были такими густыми и длинными, что полностью закрывали и лицо, и руки, и туловище. Блеснули очки. На неё взглянули умные тёмные глаза. Незнакомец снова заговорил. «Я бы хотела э -э, извиниться, зажигателя. Мы знакомы, в некотором роде. Не знаю, что именно ты натворила, но вряд ли проступок стоил того, чтобы гоняться за тобой в таком виде. Кажется, он сегодня излишне впечатлителен». «Откуда ты знаешь, что я не дала ему повода вот так меня преследовать?» С искренним любопытством спросила Хайо. «Я стараюсь думать о людях хорошо». «Если речь не идёт о сжигателе, в его случае могу сказать, что ему есть над чем работать». Его голос был мягким, таким, какие бывают уголки зачитанных книг, и звучал немного чопорно. «Полагаю, раз он отправился на поиски в другое место, ты можешь уходить». Предложение разумное, но что-то в его тоне насторожило Хайя. «Ты меня выпроваживаешь?» Очки сверкнули, на волос кивнула. «В последнее время люди не остаются со мной надолго». И это даже хорошо, это в их интересах. Но спасибо за компанию, я истосковался по дружеским беседам. Одиночество окутывало его, как перья, как мантия. Но если это шанс Хая уйти, стоило бы им воспользоваться. Она поклонилась. «Благодарю за помощь». «Всегда пожалуйста». Хая открыла дверь, выглянула на улицу, и тут грянул гром.